Городница. Улица Советская заканчивается на перекрестке с улицами Вилинская и Элиза-Ожешка, по которой я и советую прогуляться. В самом ее начале стоят два дворца – Валицкого и Максимовича, которые и сегодня используются, хотя и не для балов. В бывшем дворце Валицкого во время проведения последнего сейма, поставившего точку в существовании Речи Посполитой, жил российский посол Яков Сиверс, а в 1805 году останавливался Александр I. С 1858 года комплекс принадлежит Русской Православной Церкви. А благодаря соседнему дворцу Максимовича, построенному в 1803 году в стиле классицизма для гродненского вице-губернатора Константинова Максимовича, в 1812 году армия Багратиона смогла избежать окружения. Покаживший здесь Жером Бонапарт четыре дня веселился на балах, Багратион отвел армию на восток. После пожара 1855 года здание значительно перестроили. В 1920 в нем размещался революционный комитет, в котором побывал председатель ВЧК Феликс Держинский, о чем напоминает мемориальная доска. Есть и другая памятная доска в честь российского премьер-министра и реформатора Петра Столыпина, который был гродненским губернатором в 1902-1903 годах. Кстати, этот дворец снимался в сериале «ГДР», притворяясь застройка Берлина. Рядом с площадью Ленина увидите знак «нулевой километр», напоминающий о том, что все дороги начинаются от горосполкома. Большая площадь поделена на две части. Вторая называется площадь Тизенгауза в честь подскарбия литовского и старосты гродненского Антона Тизенгауза 1733-1785 годы, который много сделал для развития города. В его честь в костеле святого Франциска Ксаверия установлен каменный ценотав – надгробие без могилы. Тизенгаус похоронен в поселке Желудок. Здесь нас интересует скамья архитекторов – скульптор Вадим Мацкевич, изображающий архитекторов Иоганна Мезера и Джузепи Сака, планирующих застройку города. Тизенгаус поставил перед ними задачу – создать на территории бывшей деревни Городница крупный культурно-промышленный центр на 1500 жителей. Выполняя ее в 1765-1785 годах, архитекторы использовали передовые для своего времени методы городского планирования, построив 85 зданий. От дворца Собавоти Зенгауза именно в нем жил Столыпин, когда губернаторствовал в Гродно, дворец не сохранился, до жилья босняков. До наших дней дожили меньше десятка. А тогда фактически был создан передовой город – Кунштадт, город мастеров, с 23 различными мануфактурами, на которых трудились 1328 человек. Городница была административным и культурным центром с театром, медицинско-хирургической академией и различными школами, кадетским корпусом и даже ботаническим садом, который заложил француз Жан Желибер. После того, как король Станислав Август Понятовский снял Тизенгауза со всех должностей, Городница постепенно пришла в упадок. Но сегодня, гуляя по улице Лиза Жешка, вы можете представить, какой активной была здесь жизнь. Прямо на площади Тизенгауза, дом 2, находится дом вице-администратора, памятник архитектуры переходного от барокко к классицизму периода. В парке имени Желибера за домом номер один и памятником писательницы стоит скульптура «Зодчи городницы», автор Александр Антипин, хотя на некоторых картах пишут, что это сам Антони Тизенгаус. В доме номер 17 располагается музей Элизы Ажешка. Тот дом, в котором она жила долгие годы и написала многие свои произведения, был разрушен во время войны. В 1976 году построили его точную копию. По фотографиям воссоздали рабочий кабинет и малый салон, где Ажешка отдыхала у камина и принимала гостей. Писательница активно участвовала в жизни города, за что гродненцы ее любили. Напротив музея стоит корпус Гродненского университета, улица Ажешка, дом 22, бывшая Мариинская гимназия, построенная в 1893 году. Здесь, кстати, училась дочь Петра Столыпина. Времена и власти менялись, а в этом здании, с заросшим виноградом, фотографии получаются особенно красивыми осенью, по-прежнему учат. Перейдете улицу Ленина и вы у Кафедрального Покровского собора. Улица ожешка дом 23, возведенного в 1904-1905 годах в псевдорусском стиле по проекту архитектора Михаила Прозорова в память об офицерах и нижних чинах 26-й артиллерийской бригады, погибших во время русско-японской войны. В церкви, которая сначала была гарнизонной, есть мемориал с фамилиями солдат и офицеров. В 1993 году открыта мемориальная доска в честь воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане. Дом номер 27 – дом мастера, или басняцкий дом. Басняки – военная стража Гродненской королевской экономии, единственно сохранившаяся из 20 спроектированных архитекторами Мезером Исака. Это была первая в Беларуси типовая жилая застройка за 200 лет до панельных хрущевок. Сейчас здесь размещается музей истории городницы. Каменными в этих домах были только фасады, а вся постройка деревянная. Еще несколько шагов, и вы у небольшой скульптуры лягушка-путешественница. Почему именно здесь? Потому что рядом железнодорожный вокзал, где есть русская 1524 мм и польская 1435 мм колея. Конечно, можно сесть на поезд и уехать. Но я все же призываю вас остаться хотя бы еще на один день. Кстати, многие считают Гродно кофейной столицей Беларуси. Поэтому найдите кофейню себе по душе, посидите, отдохните и останьтесь. Мы еще не все посмотрели.